Глава вторая. Вета. Когда я лишь раздумывала о переезде в столицу, я прекрасно понимала, что Москва дорогой город. Но только оказавшись здесь, о с о з н а а л а насколько. Начиная с продуктов и проезда и заканчивая жильем, особенно им, я нашла неплохой хостел неподалеку от учебного центра, что-то вроде аналога студенческого общежития. Но в первую ночь поняла, что надолго меня просто не хватит. Даже если привыкну к эффекту купая в поезде. Двухэтажные кровати действительно ассоциировались у меня с поездами. Когда приходится делить комнату со случайными попутчиками, на домашний уют рассчитывать не стоит. А значит, мне нужна квартира или хотя бы собственная комната, как это было бы у Катьки. Все воскресенье вместо того, чтобы гулять, наслаждаться свободой и изучать город, я сначала сидела на сайтах, а потом бегала как ужаленная в попу злой осой. Повезло, что Москва никогда не спит и на выходные не закрывается. Поэтому можно было посмотреть подходящие варианты, приличных, из которых, к сожалению, оставалось не так много из-за высокого сезона, конца е в г у с т а начала учебного года, а еще выставок. В общем, позитивный момент у этой б е г н т н и все-таки был. Это позволяло не думать о подлянке к а т ь к и маминых звонках и встрече с о м е л ь ч и н ы м А последним особенно, потому что столкновения с ним всегда заканчивались для меня не очень. Он был тем самым пресловутым знаком. Черным котом, п е р е б е г а ю щ и м дорогу и всякий раз переворачивающим мою жизнь. То есть при встрече с ним я сворачивала со своего пути и ломилась через кусты, только чтобы его обойти. Но не в этот раз. В этот раз я никуда не сверну и не уеду, потому что Ник в свое время не уехал, не сдался и, насколько мне известно, он сейчас успешный и известный бизнесмен. То есть он достиг вершины, а я чем хуже. С такими философскими мыслями я как-то даже не слишком расстроилась тому, что ничего не удалось найти, а может, просто слишком устала, чтобы грузиться. Странно, но на следующий вечер мне больше не хотелось позвонить Емцевой и рассказать все, что я думаю о ней и нашей дружбе. Набрать маму и, размазывая по лицу сопли, извиняться. Да даже себе стыдно признаться, что еще вчера я ревела в подушку, потому что никогда не оставалась действительно одна, потерянная в огромном городе. Может, поэтому сейчас казалось, что из меня высосали все чувства и эмоции, оставив лишь о п о л о ч к у автопилот с заданной программой. Есть, искать жилье, спать и не вспоминать встречу с Ником. Но вот зачем я о нем вспомнила? Несмотря на усталость, пол ночи я ворочаюсь, думаю о том, как а м е л ь ч е н прижимал меня к двери и к себе. И если бы он опустил руки ниже, прикоснулся ко мне иначе, кожей к коже, я бы пошла за ним куда угодно. От этого злюсь на себя еще больше, а просыпаюсь только по будильнику. Пишу сообщение маме, что у меня по-прежнему все замечательно. В конце концов, Амельчина считает, что я остановилась у Кати и наверняка расскажет об этом отчиму. И отправляюсь получать знания, ради которых здесь оказалась. Вчера я уже пробегала мимо учебного центра Роза. Казалось бы, он должен быть современным. Но старинное здание из красного кирпича с большими вытянутыми окнами, массивной деревянной дверью и черепичной крышей, будто отдаёт дань прошлому веку, его стилю и красоте. А настоящим напоминают камеры и автоматические поливалки небольших площадок коротко стриженного газона. А вот внутри всё наоборот, в смысле ультрасовременное и минималистичное. Я будто шагаю в другой мир. изогнутые светильники крошечными кометами льются с потолков и отражаются в глянцевом полу большого и светлого холла. стойка администратора выворачивается белоснежной лентой, и на самом ее краешке притаилась пузатая ваза со свежими розами белыми с красным кантом и капельками влаги на лепестках. так как возле стойки зависли парень с девушкой, я бросаю на них осторожный взгляд, вытаскиваю камеру и обойдя вазу по кругу делаю несколько кадров. Я не помню, когда увлеклась фотографией. Может, в то время, когда преподаватель в художественной школе заявил, что живописец из меня не выйдет, после чего я выбросила краски и детскую мечту стать художницей. Но прекрасные мгновения, которые хотелось заморозить и сохранить для себя и показать их другим, выбросить из головы не получилось. Поэтому с появлением у меня смартфона с самой простенькой камерой я стала ловцом эмоций и видов, похитительницей времени. которая застывала в сделанных мною снимках. Потом была простенькая мыльница к э н о н подарок отчима на четырнадцатилетие. Тогда я впервые задумалась, что мое увлечение перешагнуло рубеж от просто сохранить воспоминания до п о л з т и на животе по камням, чтобы сделать офигенный кадр бабочки, присевшей на ромашку. Та камера ни шла ни в какое сравнение с моей сегодняшней Сони, пусть слегка и подержанный. Не терпится начать? Привлекает мое внимание девушка за стойкой. На ней с в е т л о голубая блузка, белая юбка и приятная улыбка. И я смущенно улыбаюсь в ответ. Очень, признаюсь. Значит, вы прошли тест? Тест? Увидели красоту в обыденности и не смогли пройти мимо. Потом покажете, что получилось. Я бы не сказала, что букет роз выглядит обыденно. Но до меня доходит, что администратор вроде как пошутила. Как вас зовут? е л и з а в е т а Ефимова. Да, у нас с Ником разные фамилии. Мне моя досталась от отца, вместе с кудрями, которые не берет ни один утюжок, и жаждой к искусству. Насколько я знаю, он был пианистом. Это практически все, что я о нем знаю, потому что мама не любит поднимать эту тему. Девушка забирает мои документы, проверяет, сканирует, а потом выдает бейдж с моим именем. Добро пожаловать в наш учебный центр. Я выдыхаю с облегчением, потому что до последнего волновалась. Вдруг не прошла оплата. Ну мало ли. Администратор рассказывает, что я должна подняться на второй этаж, что бейдж работает как пропуск и что желательно его не забывать, особенно на выездные занятия, которых будет много. Я киваю, киваю и снова киваю. Все как во сне, в тумане. Мое сердце колотится как ненормальное, когда я следую инструкции и нахожу нужную аудиторию. Она белая. Такая, что от этой белизны в первый миг хочется прикрыть глаза ладонью. Белые стены, потолки и полы, и огромные окна, сквозь которые льется яркий солнечный свет. Общий фон разбавляют лишь подушки шоколадного и карамельного цвета, на которых уже разместились первые студенты и девушка в ярко-красном платье, сидящая на барном стуле. Я сразу узнаю мужчину рядом с ней, потому что сотню раз видела его на фотографиях. Невысокий в очках и со стильной бородкой. И в не менее стильной одежде. Георгий Росс, основатель школы и один из самых востребованных в мире фэшн-фотографов. И он выбрал меня среди множества других желающих у него учиться, меня и остальных присутствующих здесь. Да, всего двенадцать мест на курсе и мега жесткий конкурс. Устраиваюсь на одной из подушек возле окна на всякий случай выключаю т е л е ф о н и рассматриваю остальных. Привет. Шепчу блондинке в джинсах через одну подушку от меня, но она бросает на меня скучающий взгляд и снова утыкается в свой смартфон, что-то быстро-быстро печатая. Да. Другой парень с раскосыми глазами вводит телефоном из стороны в сторону, судя по всему, снимает видео, но, замечая мой интерес, улыбается и подмигивает. Это немножечко преободряет, а вот появление новеньких вовсе роняет мою челюсть, потому что я узнаю одного из парней. Эту улыбку, спортивную фигуру, а еще скорпиона на предплечье забыть невозможно. Влад, Вета, парень тоже меня замечает, направляется ко мне, переступая через места подушки, и опускается рядом со мной. Откуда ты здесь? Хотел спросить тебя о том же. Я учусь на курсе Роза. Значит, будем учиться вместе. Вау, а с этого момента хотелось бы поподробнее. Ты не говорил, что ты фотограф. Это же? Да, ты прав. Наше знакомство продолжительным не назовешь. Надо срочно это исправить, говорит он тише, склоняясь к самому моему уху. Наверное, потому что все студенты уже собрались, а р о с вышел в центр комнаты. Но иметь общую тайну – это круто. Впрочем, в следующую секунду я забываю о Владе, потому что на первый план выходит голос моего кумира. Всем привет, меня зовут Георгий. Можно просто Джорж? Так мне привычнее, но упаси Боже, не Жора. Вот когда достигнете моей известности, тогда посмотрим. У кого-то из парней вырывается нервный смешок, хотя по виду роза вообще непонятно пошутил он или нет. По этой же причине, продолжает он, меня не интересует, как зовут вас сейчас, потому что пока в мире большой фотографии вы никто. Не буду бросаться банальщиной вроде того, что забудьте все, что вы знали до этого, это все хрень. Я столько работ конкурсантов пересмотрел, что хочу это развидеть. Но вы... Он вытягивает п а л е ц ы и указывает на всех, и н и на кого. Вы смогли выделиться своим стилем, вкусом и взглядом. Мне не нужны чистые листы. Я хочу развить то прекрасное, что у вас есть, отшлифовать и отпустить в свободное плавание. Поэтому на этом курсе не будет теории, чистая практика. И очень надеюсь, что вы меня не разочаруете. От этой простой речи чешутся руки. Выхватить камеру и отправиться снимать все подряд. И кажется, не у меня одной. р о с будто чувствует, а вернее знает это, потому что предлагает сегодня просто снимать, снимать модель в красном за его спиной, обработать фоток следующему занятию и показать ему, показать себя во всей красе. Два часа съемки проходят как-то слишком быстро, и на сегодня нас отпускают домой. Возможно, не все доберутся до конца курса. Бросает напоследок р о с Но три счастливчика, естественно, ваше счастье зависит от вашей креативности, желания и упорства. Отправиться со мной в Нью-Йорк. Нью-Йорк с его музеями и многочисленными выставочными залами, Таймс-сквер, Центральный парк, Статуя Свободы, огромный, многогранный и желанный. Для меня это звучит как фантастика. Студенты переглядываются между собой. Отлично. Теперь мы еще и конкуренты. Но кажется, сегодня я добавлю еще один пункт. свой блокнот. Кто-то сразу убегает, но большая часть народа собирается посидеть в к о ф е й н е и обсудить сегодняшнее занятие, а заодно познакомиться поближе. К моему удивлению, к нам присоединяется та блондинка, ее зовут Кристина. Помимо нее в нашей компании двое саш: один высокий и худой, как столб, другой кругленький с меня ростом и сбритой головой. Подмигивающий брюнет представляет с я Артемом, а скромняга в очках Николаем. Сразу понятно, что Артем или просто Арт. Душа компании, поэтому он берется расшевелить всех и расспрашивает про то, как докатились до жизни такой и оказались в школе Роза. Сам про себя рассказывает, что вот уже год ведет канал на Ютубе. Высокий Саша потомственный фотограф, а бритоголовый относительно недавно после долгих поисков нашел свое призвание. Кристина говорит, что ведет свой блог в Инстаграм, ее фишка в автопортретах, а Николай, что ему просто повезло, хотя я могла уже убедиться, что везение тут ни при чем. И совсем новичков на этом курсе нет. Все знают, что делают и ради чего. Когда наступает очередь Влада, послушать про него мне интересно вдвойне. Я с детства не умел заниматься тем, что не нравится, поэтому в школе был т р о е ч н и к о м Все смеются, и я не исключение. Мне достаточно сложно представить Влада т р о е ч н и к о м и думаю, н е м н е о одной. Татуировки учителям тоже не нравились. Снова смех. Тем не менее я уже в девятом классе решил, что хочу заниматься именно этим. Камеру купил для портфолио, потом прошел короткий курс в сети и понеслось. Я тоже рассказываю о себе, и по глазам собравшихся вижу, что слушают неизвежливости. Им действительно интересно, и это офигенно. Оказаться среди людей, которые тебя понимают и принимают, офигенно. Настолько, что у меня кружится голова от счастья и эйфории. Только один раз мне становится неловко. Как получилось, что вы знакомы? – спрашивает Кристина, указывая на нас с Владом, а смотрит мне в глаза. в е т е р о с не выбирает студентов в подружбе. Мы встретились в аэропорту. Пожимаю е плечами. У меня ощущение, что она намекает, будто я получила это место незаслуженно. Такая вот случайность. Это судьба! – восклицает Артём. Вот тут мне становится еще более неловко. К моему облегчению никто больше не поднимает эту тему. Мы обсуждаем работу Джорджа, камеры, современную фотографию, площадки для фотографов и еще много всего. Пару часов прилетает быстрее, чем учебная съемка. Вжух и пора расставаться. Мы все-таки встретились на кофе. Говорю я Владу, когда приносит счёт, и народ по очереди расплачивается через терминал. Но нет, улыбается он, отчего я не сдерживаюсь и тоже улыбаюсь. Этот раз не считается. Я рассчитывал, что будем только ты и я. Значит, все в силе? Естественно, а то вдруг Арт прав и это действительно судьба. и Я не могу тебя так просто отпустить. Звучит многообещающе. Усмехаюсь и достаю карточку, чтобы заплатить за свой л а т т е и сэндвич. Давай, плачу я, предлагает Влад. Ну нет, д р а з н ю его. В следующий раз, когда будем только ты и я. Мне нравится наш флирт, и я с удовольствием пойду на свидание с ним. Но мы не пара из компаний. Поэтому сегодня я собираюсь заплатить за себя сама. Ошибка, озвучивает официант после того, как прикладываю карту к терминалу и демонстрирует чек, где написано, что платеж не прошел. Мы повторяем процедуру, но результат тот же. Ничего не понимаю, бормочу я. Черт, со мной такое впервые, и я теряюсь, сижу и хлопаю глазами. Еще и привлекаю общее внимание. Может, чип на карте полетел? предполагает Николай. Утром все работало, оправдываюсь я, убеждая себя не паниковать раньше времени. Может, средств недостаточно? Ухмыляется Кристина, и мне хочется бросить в нее чашкой. Чего она ко мне прицепилась? Достаточно, холодно отвечаю я и тормошу кошелек на мотив завалявшейся налички. Но у меня всего шестьдесят три рубля. Выручает меня Влад. Вета, все нормально, я заплачу. Он протягивает свою карту. Но... И если для тебя это критично, в следующий раз угостишь кофе меня. Хорошо, соглашаюсь я, хотя хорошее настроение уже не вернуть. Впрочем, новые друзья не собираются оставлять меня в беде. Советую попробовать оплатить картой где-то еще, говорит высокий Саша. У меня как-то был такой сбой, хотел поесть вредной еды в Маке и ушел н и с чем, потому что их система отказывалась принимать мои деньги. Твое здоровье, сказала тебе спасибо, смеется Артём. И о б р а т и с ь в ближайшее отделение банка, перебивает их Влад. Они точно разберутся. Спасибо, искренне благодарю всех. Извини, что не могу остаться, говорит Влад, когда остальные расходятся. Разве что Кристина его ждет. Им вроде как по пути. Работа. Все нормально, сама справлюсь. Да завтра. Да завтра. Несусь пару кварталов в отделение банка и по пути стараюсь себя не накручивать. Потому что на этой карте все мои деньги, и без нее мне придется т у г о От слова совсем. Пока жду своей очереди, уговариваю себя, что все будет хорошо, а вот интуиция пожарной сиреной воет, что не будет. Карта заблокирована владельцем. Меланхоличным голосом сообщает мне сотрудница банка, когда я сбивчиво объясняю ей свою проблему, а у меня внутри холодеет, как будто я глотнула целиком шарик мороженого. И он прокатился по пищеводу, обещая заморозить меня всю, потому что я понимаю, и потому что не верю, что она может так со мной поступить. Этого не может быть. Я владелец. е л е н а Дмитриевна Амельчина, это вы? Нет, это моя мама. Объясняю Сбивчо. и в У меня не именная карта, самая обычная. Ее действительно оформляла мама, и совсем скоро должен был закончиться срок действия, и я хотела оформить уже на себя. Деньги на счету мои. с о т р у д н и ц ы на том краю стола с м о т р я т на меня строго. Ну да, это вроде как не по правилам. Вам нужно было переоформить карту на себя до того, как владельцы ее заблокируют. Приходите с мамой и все сделаем. Мама живет не в Москве. Я могу разблокировать карту сейчас без ее присутствия. К сожалению, нет. Она непреклонна. Если ваша мать не может прийти в отделение банка... т а вам понадобится ее подпись, заверенная нотариусом. Хочется побиться головой о стол, но вряд ли это мне поможет. Надежда умирает последней, по-моему, сейчас она сдохла в диких корчах. Моя любимая и любящая родительница только что лишила меня всех денег. Она хотела разговора, она его получит. Это подло! Шиплю я, как только мама берет трубку. Как ты могла так со мной поступить? И тебе привет, дочка. Отвечает она сухо: "Ну, хоть отсутствие денег заставило тебя вспомнить о матери. Выдыхаю, хотя кажется еще немного и начну дышать огнем. Это мои деньги, я их сама заработала. Правда, до последнего слова. Я год копила эту сумму, подрабатывала на стрит-фотосессиях в будни после универа, а выходные проводила на свадьбах и юбилеях. Никто не спорит", соглашается мама. "Но что будешь делать, когда они закончатся?" Когда тебе не на что будет даже обратный билет купить? То есть ты решила ускорить процесс, чтобы я прочувствовала всю горечь судьбы бомжа в первопрестольной? Во мне все говорит от осознания несправедливости, от второго предательства за третий день. Сначала к а т ь к а теперь вот мама. Чем я такое заслужила? Нет, что ты, заверяет мама. Я вообще не хочу, чтобы ты в чем-то нуждалась. Но ты же еще глупый ребенок, Веточка. считаешь, что совсем справишься, что тебе нужно все и сразу, но так не бывает. Нужно сначала нормальное образование получить. И вообще, чем тебе не нравится Тольяти? т Хороший город и люди хорошие. Ага, наша песня хороша. Отдаляю телефон от уха, чтобы не слышать эту мелодию. А главное, каждый раз одно и то же. Я должна жить в Тольяти, т стать провизором, выйти замуж за того, кого одобрит отчим, а потом нарожать им с мамой кучу внуков. О моем счастье и моем выборе даже речи не идет. Я ведь пыталась нормально поговорить, объяснить, все без толку. Мама уверена, ей лучше знать, что мне нужно. И ведь скорее всего именно отчим надоумил ее заморозить мой счет. Это больше на него похоже. Разблокируй мою карту. Не выдержав, перебиваю я. Если ты меня любишь, то не станешь мешать. Мама оскорбленно ахает. Дожили? Мой ребенок меня же любовью шантажирует. И я тебя не шантажирую. Закатываю глаза, и к счастью, она этого не видит. Просто говорю, что на этот раз ты перегнула палку, потому что на этом счету абсолютно все мои деньги, и теперь мне остается лишь ночевать под мостом в коробке из под холодильника. Никто бесплатно в т о л ь я т т и меня не повезет. Повезет! Искренне радуется мама. Тебе всего лишь нужно позвонить Никите. Я сжимаю зубы и мысленно ругаюсь. Снова Амельчен. Интересно, чем они его взяли, если он решил напрячься и с ней зайти до общения со мной. Мы с ним уже разговаривали, сообщаю, и я более чем уверена, что Никита передумает куда-то меня везти. Ошибаешься. Он выразил огромное желание тебе помочь. Вам помочь, не мне, потому что ради меня он и мизинцем не пошевелит. У нас с ним явно не контакт. Или же... В сознании что-то щелкает, будто из кубиков вдруг складывается не слово из четырех букв, преследующее меня, а совсем другое. Выход. Хорошо. Скинь номер Ника. Совершенно спокойно прошу я, хотя меня просто распирает от пришедшей в голову идеи. Я с ним поговорю. Конечно, доченька. Голос у мамы вдруг делает с я виноватым. Ты же понимаешь, что я все это ради тебя делаю. Когда вернешься домой, сразу восстановим карту. Я у тебя копейки не возьму. Мне от этого не легче, потому что я не собираюсь возвращаться. И я ей говорила об этом сотни раз. Ну что делать, если мама сама отказывается меня слышать? Возвращаться не собираюсь, а вот Никите позвоню, обязательно позвоню. Нас ждет содержательный разговор. Пока мама с отчимом празднуют победу, уверена, что празднуют, сижу за столиком на фудкорде. в торговом центре и жду Амельчина. Если честно, только благодаря бешеному количеству адреналина в крови я позвонила ему сразу после разговора с мамой, и также неожиданно сводный брат ответил. Думала, что меня ждет как минимум пара часов Игнора, ведь он вроде как большой и занятой начальник, но он ответил сразу и согласился на новую встречу, даже импровизировать и убалтовать не пришлось. Правда, голос у него был такой, будто у него изжога после несвежего бизнес-ланча. Впрочем, Игнор в два часа меня все-таки ждал, пока я ждала Ника в ТЦ. Когда адреналин схлынул, меня начало здорово потряхивать. Это когда злость была катализатором, я могла горы свернуть и даже до президента дозвониться. А сейчас чувствовала себя до невозможности глупо. Ну и чего я позвонила именно Нику? Можно было написать е м ц е в о й Но, во-первых, меня корёжило от самой мысли, что придется первой с ней помириться, а во-вторых... Эта мысль пришла уже после уговора о встрече. Не знаю, почему он согласился. Мы с ним не друзья и никогда не были, и даже не семья. Но он согласился. А значит, у меня есть шанс переиграть собственную сумасшедшую семейку с их придурочными методами. Это же надо додуматься. Хотя я тоже хороша, ведь могла предугадать, что они начнут вставлять мне палки в колеса. Нет, на самом деле не могла. Если я еще могла как-то понять к а т ь к у то маму не могла. пусть даже она всегда страдала гиперопекой и считала меня не самостоятельной. Мама завела на себя мои карточки, когда я училась в школе, и они с отчимом начисляли мне деньги на карманные расходы. Тогда я не особо парилась, потому что это были их деньги, но сейчас они были моими, и я представить не могла, что кто то их заберет, просто тупо оставит меня без возможности даже купить кофе. А во всем виноват Ник, косвенно, потому что не живи братец в Москве. Фиг бы моя мамуля рискнула оставить меня без средств к существованию, а вот и он. Ника Мельчин шагает по фуд-корту прямо в мою сторону, как ледокол по Северному льдовитому океану, не замечая впавших в ступор и приоткрывших рты девчонок, а еще блондинку настолько залипшую на его задницу и едва не поставившую свой поднос мимо стола. Он смотрит на меня и только на меня. Мне бы чувствовать гордость, но взгляд у него не сказать, что добрый. Он выверенным движением расстегивает пуговицу на пиджаке жестом, который наверняка разбивает пару женских сердец, и располагается напротив меня. Я бы на твоем месте сначала проверила, нет ли на стуле хлебных крошек. Ну мало ли. Что я тебе сказал в прошлый раз? Я прекрасно помню про его не рассчитывай, но трактую по-своему. Что бегать за мной не будешь? Так ты вроде как не бегаешь, я сама к тебе пришла. У меня было время подготовиться, целые два часа на раздумье, но сейчас я думаю, что все мои гипотетические разговоры с Ником не идут ни в какое сравнение с настоящим, потому что мое собственное сердце колотится как безумное, а нервные клетки гибнут смертью храбрых. И я хочу извиниться за то, что была риска. Принято. Так просто? И попросить о маленькой просьбе. Я отправлю тебя домой. Снова перебивает меня Амельчен. Он мне хоть с л о в о даст сказать? Не зря же я столько репетировала. Я не хочу домой, говорю я, и нарываюсь на острый прищур его глаз. И не могу уехать. Тогда зачем ты мне позвонила, Елизавета? Потому что у меня есть к тебе предложение. Вижу, что он готов подняться и уйти, поэтому поспешно уточняю: деловое, от которого ты не сможешь отказаться. Теперь во взгляде Ника вспыхивает интерес. Всего лишь искрка, о но этого хватает, чтобы я почувствовала себя увереннее. Так уверена, что не смогу? Меня взяли в школу Георгия Роза. Это один из топовых мировых фотографов. И когда получу диплом, у меня тоже будет имя. Говорю, подавшись вперед. Оно будет обязательно, потому что меня выбрали из нескольких тысяч участников, отправивших свои работы на конкурс. Это такой шанс, и я не могла ждать год или два. К с у т и Снова перебивает меня Амельчен, вид у него такой, будто в покер играет. Не поймешь, что думает. Ну окей. Мама и отчим считают, что это все глупости и что фотография это для побаловаться. Я все спланировала, сама заработала деньги, сама заработала деньги, сама переехала в Москву и оплатила курс. Но они заблокировали мою карту. Что? Теперь Никс сдвигает брови. Черт, не люблю этот его взгляд. Чувствую себя, будто у меня на лбу красная точка от прицела снайперской винтовки. А еще ощущаю себя глупее некуда. Когда быстро объясняю эту тупую ситуацию с банком, излюсь. Если честно, жду, что он станет надо мной смеяться. Но Амельчен не смеется и даже не улыбается. В общем, теперь мне нечем платить за место в хостеле. Подвожу итог своего рассказа. Ты же живешь у подруги? Нет, мы вроде как поссорились. Уже? Он издевается. Да, я планировала жить у Кати, пока не найду свою квартиру. И я собираюсь работать. У меня уже есть несколько клиентов на съемку. Что насчет делового предложения? Вложи в меня деньги, предлагаю я, возможно, чуть громче, чем собиралась. Когда до меня доходит, что пара за соседним столиком странно на меня косится, мысленно ругаю себя, но сдаваться не собираюсь. В смысле не в меня, а в мое дело, как в бизнес-проект. С процентами. Через, допустим, полгода я все тебе выплачу. На этот раз сияю улыбкой. Аник откидывается на спинку стула и вроде как раздумывает и изучает мое лицо сцепленные пальцы на столе, которые я тут же резко убираю на колени. То есть ты хочешь одолжить у меня деньги? Уточняет Амельчен. Не просто одолжить. Это вроде как инвестиция в будущее. Ты получишь даже больше. Я понял, инвестиция. Какая сумма тебе нужна? Я называю, потому что пока ждала два часа все просчитала. А если твой проект провалится, чем будешь расплачиваться? Натурой! Вырвается ы у меня от нервов ей богу. Брови Никиты взлетают вверх, а взгляд соскальзывает вниз. Аккурат вырез желтого топа на тонких бретелях. Я выбрала его сегодня, потому что он хорошо смотрится с темным жакетом и подчеркивает то, что можно подчеркнуть. А главное у меня есть, что подчеркивать. Но я же не имела в виду это. Натурой? – переспрашивает братец, подавшись вперед. И многим ты уже предлагала. Сейчас мое лицо, наверное, цветом, как вывеска пиццерии напротив. Причем не знаю от чего больше – от стыда или от желания стукнуть Амельчина подносом. Хорошо, что никаких подносов нет под рукой. Поэтому я запахиваю жакет так, что рискую удушиться и шиплю. Я про почку. И если что, это была шутка. Жаль. Тянет он. Мне своих двух хватает, так что подумай над другими гарантиями. Желание опустить на голову Ника поднос практически нестерпимо, но я понимаю, что это как минимум не дипломатично. Я могу тебе отдать свою камеру. Она, конечно, подержанная и стоит дешевле, чем я прошу. Грустно, потому что моя с о н y самая дорогая вещь, которая у меня есть. Я даже украшений не ношу, но самое п о г а н о е что приходится у п р а ш и в а т ь Амельчина, оказавшись перед ним в роли бедной родственницы, чтобы маме с отчимом с их методами и к а л о с ь три дня. Мне не нужна твоя камера, Елизавета, и я не стану одолживать тебе денег. Это невыгодно и того не стоит. Ну вот, он это сказал. На что я рассчитывала, что Ник примет мое предложение? Он бы не стал тем, кем стал, если бы раздавал всем деньги. Но я хватаю с ь за почти ускользнувшую от меня надежду, точнее за сильную и теплую ладонь Амельчина и тяну на себя. Послушай, Ник, ты же был на моем месте, говорю сбивчиво, стараясь успеть все сказать. Один в большом городе, ты отказался от того пути, который для тебя выбрал отец, и выбрал свой, и всего, всего добился. Я не поверю, что тебе никто не помогал. Он сжимает губы в тонкую линию, и я исправляюсь. Никто? Тогда ты молодец в двойне. У меня тоже есть мечта, есть список того, что хочется сделать в этой жизни. Жить по-своему. Вот чего я хочу. Я не дам тебе денег, повторяет Амельченко. Видишь ли, у меня есть принципы. Весь мой запал сдувается, как проткнутый булавкой воздушный шарик, а пальцы почти соскальзывают с его руки. Почти, потому что Ник вдруг перехватывает мою ладонь и ловит мой взгляд. Но в качестве альтернативы предлагаю переехать ко мне. Переехать? в Смысле к тебе? Моргаю я. Я предлагаю тебе поселиться в моей квартире. Он повторяет почти по слогам. Мог бы снять для тебя другую, но в этом случае все равно бы получилось, что деньги я тебе одолжил. Жить с а м е л ь ч н ы м И чем мне расплачиваться за проживание? Я так понимаю, не почкой? Ты сама предложила свою натуру. Меня она очень даже устраивает. Ни к серьезен, во взгляде равнодушие, н а губах не намека на улыбку. И до меня окончательно доходит: да пошел ты! Сижу я, поднимаюсь и гордо ухожу, очень гордо, прямо с наслаждением. По пути мой мозг сигналит, что деньги мне по-прежнему нужны, но в принципе соглашается, что не таким путем. Я все-таки фотограф, а не девочка по вызову. И даже б е ш е н а я сексуальность н и к а я мельчина не способна победить личные принципы. Нет, ну теоретически я могла бы, но не за деньги, а просто, потому что игнорировать тот факт, что мой сводный братец мечта любой женщины от в о с е м д ц а т и до семидесяти очень глупо. А еще это бы точно взбесило мать и отчима, особенно если потом рассказать им, что они сами виноваты, толкнули меня на скользкую дорожку. Но о чем я вообще думаю? Мне еще моё сердце и другие органы дороги. почка в том числе, которую наверняка придется продать, если я хочу остаться в Москве. Черт, черт, черт! Разворачиваюсь и быстро возвращаюсь. К счастью, Амельчен н и куда не ушел. Сидит и постукивает пальцами по столешнице. У него красивые пальцы, длинные и с аккуратными короткими ногтями. А о м е г а на запястье сообщает, что он на меня и так потратил много времени. Нужно было срочно отойти в дамскую комнату. озвучиваю я первую пришедшую в голову отмазку, возвращаюсь на свой стул. Его скептический взгляд, словно говорит, что да пошел ты, ничем не напоминает слова. Я не надолго. Я не стану ни с кем спать за деньги. Дело не в тебе. У меня тоже есть принципы. Он смотрит на меня невыносимо долго, а потом начинает ржать так откровенно, что совершенно не вяжется с его образом. Но девицам за соседним столиком это явно кажется сексуальным, они чуть ли не выложили себя на него полностью, чтобы продемонстрировать свои декольте на столик в смысле. Правда, в эту минуту до меня доходит, что он прикалывался, и меня снова подбрасывает вверх. Сядь, говорит Амельчен, наверное тем самым тоном, которым командуют своими подчиненными. Если ты действительно хочешь продолжить обучение, переедешь ко мне.